Явление третье нисчастливцев счастливцев. Нисчастливцев. Ну, Аркадий, тётушка моя женщина почтенная, строгая, я не хочу брать, чтобы она знала, что я актёр да ещё провинциальный, грозит пальцем: "Смотри, не проговорись. Я Геннадий Демьянович Гурмыжский, капитан в отставке или майор, уж как тебе угодно будет. Одним словом, я барин, а ты мой лакей". Счастливцев, как лакей? Несчастливцев, так просто. Лакей, да и все тут. Нельзя же мне тебя везти в гостиную. Как я тебя представлю, тетенька? Она женщина набожная. В доме брать с тишина, скромность. И вдруг представьте себе физиономия. А лакеем быть тебе с твоей рожей брать в самый раз. Счастливцев, нет уж извините. Это еще неизвестно. Несчастливцев, что неизвестно? Счастливцев, насчет рожи-то? Несчастливцев. Нет уж ты, брат Аркадий, не сомневайся. Счастливцев? Да как же? Несчастливцев грозно. Так же говорю я тебе. Чего тебе ещё? Накормит тебя здесь хорошо, служить ты будешь только мне. Счастливцев. Да ведь я, Горд, Геннадий Демьяныч, несчастливцев. Очень мне нужно, что ты, Горд. Не тебе что-то. Сам Мартынов играл лакеев. А ты стыдишься? Как ты, братец, с глуп? Счастливцев. Да ведь ты на сцене не счастливцев. Ну и ты, братец, представь себя, что ты на сцене счастливцев. Нет, я не хочу. И что выдумали? Как же я лучше уйду? И у меня есть амбиции. Несчастливцев. Я знаю, что амбиции есть. А паспорт есть ли? Счастливцев. Вам что за дело? Несчастливцев. А вот что. Уйди, попробуй. Так увидишь, Мне обратит столько мигнуть и пойдёшь ты по этапу на место жительства как бродяга. Я ведь знаю, ты 12 лет без паспорта ходишь. Вместо паспорта у тебя в кармане статья курских губернских ведомостей, где напечатано, что приехал актёр такой-то и играл очень скверно. Вот и весь твой вид. На что ж ты замолчал? Да это же. А ты сделай, братец, для меня. Кто тебя просит, подумай.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 Хоть тебе и трудно будет, а постарайся брать, свести себя как следует порядочному лакею. Вот, во-первых, с ними брать Скартуз, да отойди к стороне, кто-то идет. Входит Карп.